и толкнул, что было сил. Страшно заскрипели заржавевшие петли, тяжелые створки подались, и Конан выпрямился, доставая меч из ножен. Валерия выглянула из-за его плеча и издала звук, свидетельствующий об удивлении. Ибо за воротами не было ни улицы, ни площади, как обычно бывает. Ворота открывались в длинный широкий коридор — который, казалось, не имел конца. Пол в этом титаническом сооружении был выслан квадратными плитами из странного красного камня, который, казалось, горел невидимым огнем. Стены были выложены зелеными плитами. — Пусть я буду шимитом, если это не яшма, — сказал Конон. — В таких количествах? — усомнилась Валерия. Я достаточно много награбил ее в китайских караванах, чтобы отвечать за свои слова. Это яшма. Куплообразный потолок из ляпис-лазури был украшен гирляндами зеленых драгоценных камней, испускающих мертвенный свет. «Кристаллы зеленого огня», — сказал Конан. «Так зовут их люди в стране Пунт». Болтаю, что это окаменевшие глаза древних гадов, которых старые люди называют золотыми змеями. Они светятся в темноте, как кошачьи глаза. Они освещают коридор ночью, но это свет преисподней. Что ж, поглядим, а ну как найдем спрятаны сокровища. — Закрой-ка ворота, — сказала Валерия. — Я не хотела бы удирать от дракона по этому коридору. Конан покривился и заметил, не думаю, чтобы они вообще покидали лес. Однако просьбу выполнил и показал на сломанный засов на внутренней стороне ворот. то мне показалось, когда я толкал ворота, будто что-то треснуло. Этот засов сломан только что. Жавчина проела его насквозь. Если люди убрались отсюда, почему же ворота были заперты изнутри? «Тут есть другой выход!» — сообразила Валерия. Она прикидывала, когда в последний раз проникал в этот коридор солнечный свет. Однако они вскоре убедились, что солнце все же попадает сюда. В потолке были продолговатые отверстия, закрытые чем-то вроде стекла. А между ними горели зеленые кристаллы. Сверкающий пол у них под ногами отливал различными оттенками пламени. Все это напоминало дорогу, ведущую прямо в ад. Три галереи, одна над другой, обрамленные перилами, тянулись по обеим сторонам коридора. «В здании четыре этажа», — рассуждал Конон. «Коридор же доходит до самой крыши. Он длинный, как улица, но мне кажется, что конец уже виден». Валерия пожала плечами. «Значит, у тебя зрение лучше моего» хотя среди моряков я была самая глазастая».